Сын Хорса. Похоже, паренька звали Ярила. Один из солнечных богов, самый страстный и горячий. Именно он, дорываясь до власти знойными летними днями, выжигал и иссушивал все, до чего дотягивался. По счастью, повелевать солнечным светом Ярилу доводилось нечасто. По весне... Столь важным делом занимался сам Хорс, или Дажды Бог. В начале лета коляда и крышень. Очень часто в дела погоды вмешивалась Додола, внемля просьбам пахарей и одаряя их дождями, отрывал свои судебные дни грозный Перун. Отнимали праздники купальница с Семарглом. И так получалось... что само по себе свободным солнце оставалось только зимой. Однако зима — это время карачуна, а под его властью не забалуешь. «В деревне?» — стребог опять опустил руки, осаждая метель и позволяя земле отдохнуть в коротком покое по сверкающим на солнце девственно чистым покрывалом. «Надобно на поискать там». Он качнулся вперед и, рассыпаясь в ледяной туман, заскользил вниз по трогу. он пришел к стражам святилища не просто так, а с лесными охотниками. Задумчиво пригладил упругий чуб Ярила. — Может, статься это они его спасли? Духи этих диких племен нас не слушается и способны спрятать смертного от наших глаз. Может, он и вовсе еще с ними. Перун встал, решительно поясался. Магура, посторожи книгу, мы племени лесном обернемся, посмотрим. Ярила и Громовержец один за другим исчезли без особых выкрутасов. Девушка недовольно хмыкнула, сжала кулак, и в нем внезапно появилось копье. Воительница грозно осмотрелась, потом постучала концом древка в дверь храма. «Волх, открой!» Почти сразу створки распахнулись. Из храма выглянул седовласый седобородый старик в длинной до пят полотняной рубахе, вышитой у ворота, по рукавам. И по подолу алыми рунами. «Внутри посижу. Холодно!» — сказала ему девушка. «Снаружи великаны твои последят». Олег усмехнулся и вышел из тени. «Надо же! Богиня и мерзнет!» «Наверное, рядом с Кириллом отогрелась, а теперь проняла». Плохо было то, что она сторожила книгу. Богиня, даже озябшая, серьезный противник. Однако волков боятся в лес не ходить. После короткого размышления молодой человек вытянул саблю, достал из-за пазухи драгоценный змеиный камень и стал старательно править клинок, восстанавливая его остроту, а заодно втирая в микротрещины лезвия крупицы колдовского камня. У, земля затряслась. Это один из великанов, заметив постороннего, со всех ног помчался к храму. Соснул, забыл. Спрятав за пазуху змеиный камень, ведун поднялся, сделал два шага навстречу. У великану оружие не требовалось. Он просто прихлопнул Олега ногой, как таракана. Но под опускающейся ступеней была тень. Едва она накрыла середина, тот скользнул по ней в сторону и за спину врага. Взметнулся на плечо, на свет, ударил по себя саблей. Не тут-то было. Шерсти на себе гигант отрастил саршин толщиной, не меньше. К тому же она успела сваляться и теперь больше походила, на грубый войлок, чем на волосы. Кроме как копьем не пробьешь. Да и то, если с размаху бить, а не просто тыкать. Между тем великан приподнял ногу, посмотрел на землю, потом на подошву. — Я здесь! — заорал Олег. Гигант, гукнув, развернулся, сделал несколько шагов к своим товарищам. Остановился в недоумении. — Да здесь я! — Середин запрыгал на месте. Голова размером со среднюю церковь чуть повернулась, а затем великан со всего размаха попытался прихлопнуть человечка у себя на плече. — Йоу! — ведун прыгнул навстречу, скидывая саблю над головой. Ладонь приближалась стремительно. И на миг показалось — все, сейчас пришлепнет и размажет. Но земное притяжение выручило, и в последний миг ведун успел провалиться ниже, чиркнув клинком по коже у огромного мизинца. Стремительно полетел в бездну, погружаясь в спасительный сумрак, обратился в невесомого невидимку и, держась тенью, устремился к остальным великанам. По инерции промчавшись им за спины и только после этого оглянулся. Стоящий возле храма великан недоуменно поднес руку к лицу, наблюдая за тем, как из рыжей она становится серой и неподвижной. И, видимо, тяжелой, поскольку быстро опускалась вниз. Выходит расчет ведуна оказался верным, даже через крохотную рану. Частицы змеиного камня попадают в кровь и приводят к превращению. Волна окаменения докатилась до плеча и разошлась по телу, захватила голову, спустилась вниз. И на лысой горе, чуть в стороне святилища, появилась скульптура из гладкого серого сланца. Спохватившись, Олег взметнулся по тени на плечо другого великана, замер на нем. Думая, что делать дальше? Он бы предпочел разойтись с миром, но... Но как таракашке договориться с человеком? Ага, его заметили, и соседний гигант, не колеблясь ни мгновения, взмахнул сосной, метясь в Олега растопыренными корнями. Великан углядел опасность, попытался отпрянуть и ведун, потеряв опору, полетел вниз перед ярко освещенной грудью исполина. На миг по телу прокатилась горячая волна предсмертного ужаса, но уже в следующую секунду молодой человек, извернувшись, вцепился левой рукой в шерсть на теле великана, в нее же вогнал на всю длину клинок, сполз еще немного, остановился. И тут... Сосна вметелилась великану в ухо. Тот шарахнулся назад, резко повернулся. Центробежная сила отшвырнула ведуна в сторону. Средин врезался во что-то мягкое, но понять куда не успел. Его мигом сплюнули, и Олег, кувыркаясь, отправился в долгий, стремительный полет. К счастью, склон горы великанов был пологим. а сугробы толстыми. Врезавшись в унаст, ведун спорол его на длину шагов на пятнадцать, но до камней так и не дорылся, только саблю потерял. Руки-ноги тоже остались на месте, а от ушибов уберег толстый покров брони, Латников и поддоспешников. Порывшись в снежной траншее, ведун после недолгих поисков нашел клинок. Упал на колени, достал змеиный камень, тщательно натер режущую кромку. Мало ли, прежний слой выгорел или стерся. Спрятал от света в ножны и по-пластунски, чтобы не проваливаться, пополз в сторону тянистой низинки, что начиналось совсем недалеко, за угловатым снежным наносом. А дальше его бесплотная сущность набрала скорость. скользнула вдоль склона, взметнулась наверх и сразу, не задерживаясь, промчалась по спине великана. Олег воплотился на его плече, опустившись на колено. Гиганты пребывали в растерянности. Каменных скульптур стало больше. Целых три. Как это получилось, Олег и сам не очень понимал. Возле храма... Сжимая копье, стояла Магура, покусывая губы. Ведун посмотрел вниз. Там, это же так на пять ниже, лежала тень соседнего гиганта. Можно сказать, мягкая подушка, если не отойдет. Усмехнувшись, Ведун лег на живот, прополз чуть вперед и вниз, намотал на руку прядь толстых, как альпинистские веревки, и волос. Оттолкнулся. Скользнул на две сажения ниже, повис на пряди и тихонько позвал. «Магура!» Богиня вскинула голову и в тот же миг, не колеблясь, метнуло оружие. Олег разжал руку, начал падать. Миг, другой великан завыл от боли, схватившись руками за грудь, закачался.